Глава 1. «Мой жир — моя крепость. Для чего нам нужен жир?» Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Не случайно говорят, что знание — сила. Вооруженное знаниями о причинах и механизмах непобедимости ожирения, вы сможете бороться с врагом, используя его слабые места. Они есть, эти слабые места, и я покажу их вам, научу воздействовать на них. Моя старинная приятельница, которую знаю с детства, как очень толстенькую и очень оптимистичную особу, написала мне сообщение. Сегодня не влезла в шикарные брюки, которые купила осенью. За полгода набрала еще 6 килограмм. Впервые в жизни перевалила за 100 килограмм. Ужас, ужас, все, начинаю худеть». Кто из вас, дорогие мои слушательницы и слушатели, не принимал решение похудеть? Говорят, что у каждой женщины есть сокровенная мечта. Да-да, именно похудеть. Для чего? Чтобы быть стройной и красивой, чтобы носить короткие платья и обтягивающие брючки. Чтобы... Да вы и сами знаете. Но причем тут я, врач? Если намерение похудеть — вопрос личного комфорта, то надо ли считать лишний вес медицинской проблемой? Для начала информация к размышлению. Попробуйте самостоятельно ответить на вопросы. Что такое ожирение, болезнь или распущенность? Опасно ли ожирение для здоровья? Есть ли смысл лечить ожирение? На самом деле ответы не столь однозначны, как кажется на первый взгляд. Не только для пациентов, но иногда и для врачей. Человек не может жить без еды, и когда имеется возможность выбрать, что съесть и в каком количестве, человек будет есть то, что ему хочется, и столько, сколько требуется, чтобы наступило ощущение сытости. Это нормально. На лекциях по проблеме ожирения я задаю врачам вопрос. Как вы полагаете, что такое ожирение? Болезнь? Образ жизни? Фактор риска? Распущенность? Ответы слышу очень разные. Наиболее популярный вариант – фактор риска. Это верный, но не полный ответ. Увы, далеко не все врачи считают ожирение самостоятельной болезнью. Когда я задаю такой же вопрос своим пациентам, ответ ⁇ болезнь ⁇ слышу еще реже. Мои коллеги и мои пациенты не исключение из общей тенденции. Опросы, проведенные в разных странах мира, показывают, что лишь 80% врачей и 65% пациентов считают ожирение болезнью. А между тем, в действительности ожирение – серьезное хроническое заболевание, которое невозможно излечить одним лишь требованием «извольте выздороветь». Ожирение – аномальное или избыточное накопление жировой ткани, которое может приводить к нарушению здоровья. В международной классификации болезней у ожирения есть свой код Е66. По современным представлениям, ожирение – хроническое рецидивирующее заболевание, требующее пожизненного лечения, цель которого – улучшение качества и увеличение продолжительности жизни больных. Должны ли мы, врачи, с грустью признаться, что ожирение относится к тем болезням, перед которыми медицина бессильна? Верно ли, что сегодня мы научились снижать избыточный вес, но по-прежнему не умеем сохранять достигнутый эффект у большинства наших пациентов? Правда ли, что мы не умеем радикально излечивать ожирение, но не хотим тратить время и средства на решение этой проблемы? Почему среди врачей и медсестер ожирение встречается так же часто, как и среди людей, далеких от медицины? Надо ли избавляться от лишнего веса? Давайте разбираться вместе. Люди с лишним весом регулярно слышат от врачей и знакомых «вам нужно похудеть». При этом мало кто получает четкие и надежные рекомендации по снижению массы тела. А уж рецепты по гарантированному удержанию достигнутого успеха наверное не получил ни один пациент. Ожирение коварно. Оно паразитирует на самых здоровых свойствах организма, хорошем аппетите, жизнелюбии, приверженности традициям. Именно поэтому попытки победить ожирение, к сожалению, часто терпят фиаско. Они нарушают качество жизни и иногда приносят больше вреда здоровью, чем само ожирение. Иногда приходится выслушивать грубые обывательские советы, типа «заклейте рот» или «жрать надо меньше». Но подобные рекомендации свидетельствуют лишь о невежестве тех, кто их дает. Регулярные попытки лишать себя еды неизбежно приведут к болезням центральной нервной системы тревоги, депрессии, булимии, анорексии. Человеку свойственно жиреть, то есть интенсивно накапливать жир. Без жировых запасов человек не жизнеспособен. Каждая биологическая система нуждается в постоянных источниках их энергии. Но постоянно получать энергию извне невозможно, поэтому нужны аккумуляторы, запасники.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 Этот критерий оценки массы тела относительно роста был разработан в 1869 году бельгийским социологом и математиком Адольфом Кеттеля. Показатель ИМТ может использоваться только для взрослых от 18 лет и старше. Для детей используются другие критерии – специальные цинтильные таблицы. Индекс массы тела рассчитывается по формуле ИМТ равен весу в килограммах, поделенному на рост в кубических метрах. Например, вес человека 92 килограмма, а рост 175 сантиметров. Следовательно, индекс массы тела этого человека равен и ИМТ, равное 92, деленное на 1,75, умноженное на 1,75. Получается 30,6 килограмм на квадратный метр. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, разработала оценку показателей ИМТ. 15,9 и менее, выраженный дефицит массы тела. От 16 до 18,4 – недостаточная масса тела. От 18,5 до 24,9 – норма. От 25 до 29,9 – избыточная масса тела предожирения.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 Нормальный вес – ИМТ от 18,5 до 24,9. Избыточный вес – ИМТ от 25 до 29,9. Ожирение первой степени – ИМТ от 30,0 до 34,9. Ожирение второй степени – ИМТ от 35 до 39,9. Ожирение третьей степени – морбидное. И МТ от 40 и более. Какой бы результат вы не получили, не огорчайтесь. Ваш организм устроен очень рационально и обладает колоссальным запасом прочности. Склонность к ожирению — один из важнейших способов выжить, спрятанный в личном коде каждого из нас. К сожалению, а возможно, к счастью, в нас скрыты определенные генетические механизмы, которые позволяют создавать запасы энергии на черный день. Эти запасы — жировая ткань. Всеми сложнейшими, непрерывно происходящими в нашем организме процессами управляют регулирующие системы – нервная и эндокринная. Рост и работа организма в целом, а также рост, работа, взаимодействие органов и тканей контролируется гормонами. Гормоны – это молекулы-регуляторы. Они вырабатываются в специальных эндокринных железах, выделяются в кровь и работают в наших клетках, управляя процессами обмена веществ.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 Запасы жировой ткани располагаются в организме весьма равномерно, между внутренними органами, под кожей в специальных клетках-адипоцитах, способных накапливать жир. Имеются жировые депо и в других клетках, например, в печёночных. В наших депо хранятся неприкосновенные запасы жира на случай, угрожающей для организма ситуации – голодания.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 При развитии ожирения жир становится больным, избыточно активным, развивается хроническая дисфункция жировой ткани. Это ключевой механизм метаболических нарушений при ожирении. Дисфункция жировой ткани вызывает системное воспаление во всех тканях организма. Она снижает чувствительность к инсулину как локально в самой жировой ткани, так и дистально в мышцах печени головном мозге. Простое увеличение количества жира не является достаточным для возникновения метаболических нарушений. Инициирующее событие, приводящее к дисфункции жировой ткани, хроническая гипоксия разросшихся жировых клеток, при которой накапливаются продукты незавершенного метаболизма, вызывающие хроническое воспаление. Жир безопасно накапливается в теле человека до тех пор, пока его физиологические изменения не достигнут того количественно-качественного переломного момента, после которого жировая ткань становится больной. Адипопатия или больной жир приводит к множеству других заболеваний, связанных с ожирением. Артериальной гипертензии, преддиабету, неалкогольной жировой болезни печени, дислепидемии, атеросклерозу, инфаркту, инсульту. Заболевания, связанные с ожирением, не происходят изолированно, как это бывает у людей с нормальным телосложением. Они обычно группируются, как группа взаимосвязанных проблем. Эти взаимосвязанные проблемы, именуемые коморбидностью, часто рассматриваются как изолированные болезни, а главная патология ожирения остается незамеченной или игнорируется. Осведомленность врачей и пациентов о взаимосвязях между медицинскими проблемами при ожирении позволяет разработать комплексную стратегию лечения конкретных проблем и лежащей в их основе патологии. Речь идет о таких серьезных заболеваниях и синдромах, как рак, бесплодие, хроническая обструктивная болезнь легких, астма, сахарный диабет, гипервентиляционный синдром, тромбофлебит, апноэ сна и многие другие.